уж лучше бы он промолчал какой галдеж сразу начался это нам то здесь не место а кто вам готовит и роды до да нас небось в сухомятку жили да без нас вы бы давно с голоду пухнуть и начали или вообще сдохли бы вступила вторая прелестница а кто стирает с утра до ночи паркянки ваши вонючие Форму, кто штопает, как не операции, так обязательно порвут чего-нибудь. От усталости с ног валимся, и все ради вас, окаянных, стараемся. И третья девушка, имени которой я не помнил, показала нам свои руки. — Вы нас совсем не цените. — Да вы же совсем в грязи потонете, если вас одних оставить. Ни руки не маете, ни зубы не чистите. В одном и том же неделями ходите. Как машину им помыть, Гимнастерки постирать, Повкуснее приготовить, Так мы на своем месте. А как только они сыто срыгивают И чисто натянут, Так мы у них под ногами путаемся. Даже посуду за собой вымыть Не удосужитесь. От женских криков в ушах зазвенело. Артобстрел легче пережить, чем словесную бомбардировку разозленных фемин. «Арт, уйми их!» В голосе казачины слышалась паника. «Ну, сделай хоть что-нибудь!» «Арт!» — закричал фермер. «Арт, пораснись «А? Что? Что такое?» Шум и визг тут же исчезли. Передо мной стоял Саня и сочувственно на меня смотрел. «Плохой сон!» Ты так зубами скрежетал, что я даже испугался, не выкрашат соленью у тебя. И голову под рюкзак спрятать пытался. Мне девушки снились. Голые, усмехнулся фермер. Нет, одетые. И с требованием немедленно помыть руки, почистить зубы и позавтракать, а то на задание не пустят. И как мы выкрутились? — А ты предложил найти болото поглубже. — Молодец, Арт! — похвалил меня фермер и даже руку пожал на радостях. — Почему молодец? — Потому что даже во сне я принимаю правильные решения. А девушки-то хоть красивые были? — Красивые. Но они так кричали, чтобы мы без завтрака никуда идти не смели, что мне как-то не до их красоты было. — — Кричали, говоришь? — Тогда болото, однозначно болото. Фермер собрался уходить и, уже открыв дверь, обернулся ко мне и спросил. — А тебе сны, вещи, никогда не снились? — Да нет, вроде. — Ну, смотри, а то к болоту самых их поведешь, если что. Будешь не товарищи у с зенитчицами а товарищ Сухов с Гаремом. Так всем караванам и отправитесь осваивать новые земли. Выезд был назначен на десять утра. После коротких сборов мы заменили номера машин на новые, эсэсовские, благо их у нас теперь было много, и собрались в одном из домов на тайную утренню, как пошутил Тотан. Кроме членов команды присутствовало и командование партизанского отряда в лице Славы, Белоборотька и сержанта-пограничника. — Долгих речей говорить не буду, — успокоил всех фермер. — Ты, майор, запомни главное на ближайшее время. Не позднее 12 числа ты должен перебазироваться из Налибок вот сюда. И Саша ткнул пальцем в карту, растерянную на столе. «А до этого работай по полной. С огоньком. Если радиста где-нибудь в лесу найдете, счастье вам. Если же нет, то связь через почтовый ящик. После шестого числа листы из блокнота использовать запрещаю. Понятно?» «Я помню, товарищ майор госбезопасности. — ответил Трошин. — Хорошо, что помнишь. Но напомнить не помешает. И учти, возможно, мы еще о помощи попросим. А может, и не мы, так что готовься. — Конечно. О чем разговор? — Вам, товарищ комиссар. Командир переключился на Белобородько. — Придется взять на себя и обязанности особиста. «Я понимаю, что это уже обсуждалось, но, к большому сожалению, наш главный оперативник не здесь и проконсультировать вас не может. Но я думаю, что товарищ Нечаев, кивок в сторону пограничника, за годы службы приобрел соответствующие навыки». «Верно, научился кое-чему», — ответил старший сержант. «Повторюсь, наверное». Но старайтесь сильно не расти в размерах. Лучше три отряда по 50 человек с одной базой, чем один в сто пятьдесят. И вам, товарищ комиссар, придется это людям объяснять. Да вы и говорили, Александр Викторович. Говорил. Но еще бы я вам посоветовал не напирать на партийную совесть, а постараться понять людей. Многие из них без командования почти месяц по лесам шатались. Считали, что их руководство бросило. Попадались нам уже такие. Командир немного лукавил. Подобные окруженцы нам пока не попадались. И его последний пассаж базировался исключительно на послезнании. Вроде той песенки, что товарищ старший лейтенант вчера пел после того, как женщины ушли, и командир с усмешкой кивнул в мою сторону. «Это которая матерная была?» — спросил пограничник, а комиссар поморщился. Помню, после исполнения всего шедевра половина слушателей впала в прострацию, а оставшиеся торопливо записывали слова, так что в скором времени... Можно было ожидать триумфального шествия песенки, а подмога не пришла, по крайней мере, по белорусским лесам. Командир мне потом даже попенял за такое издевательство над неокрепшим сознанием предков, но потом сменил гнев на милость, поняв, что отходняк от стресса — дело сложное. А меня сейчас начали терзать мысли на тему — Что будет со мной, если соответствующие органы решат найти народного поэта?» «Да, самогон вчера, похоже, был несколько лишним».